Он заявил, что о других заговорах, ныне приписываемых обвиняемым, он узнал впервые при чтении обвинительного заключения. Он сделал также несколько менее значительных оговорок, сказав, например, что не ездил в Ленинград для встречи с Владимиром Левиным, одним из участников группы Николаева, и не обсуждал с ним вопросов террора. Эти незначительные отрицания не шли, конечно, ни в какое сравнение с основными признаниями. Тем не менее, их можно, вероятно, рассматривать как слабые, жалкие попытки дать понять, что показания эти нельзя считать правдивыми. Настала очередь Пикеля. Он сообщил, что согласился принять участие в покушении на жизнь Сталина. Он упомянул о трагедии 33 года, когда секретарь Зиновьева Богдан покончил самоубийством в знак протеста против чисток партии. В уста Пикеля была вложена новая интерпретация этого события. «Действительно», — сказал Пикель, — «Богдан оставил записку о том, что якобы был жертвой партийной чистки, но фактически имел приказ Бакаева либо устроить покушение на Сталина, либо покончить с собой». Даже эта невероятная сказка не возбудила недоверие ряда лиц, сидевших в ложе прессы. Пикель некоторое время находился на Шпицбергене. Как член Союза писателей, он имел назначение работать там, при советских угольных концессиях. На суде это было представлено как его попытка быть в отъезде, чтобы избежать разоблачения. Таким образом, если человек был в отъезде... Это означало, что он террорист, пытающийся избежать разоблачения. А если, как сделал Пикель, он приезжал обратно, то он был террористом, возобновившим работу, в данном случае дальнейшие попытки устроить покушение на жизнь Кагановича, Ворошилова и других. На следующее утро, 22 августа, давал показания Каменев. Сперва он говорил, с определенным достоинством. Но когда начался перекрестный допрос, это достоинство стало исчезать. Он сделал почти полное признание, отрицая лишь намерение заговорщиков якобы скрыть следы своих преступлений физическим уничтожением сотрудников НКВД и всех, кто мог знать о заговоре. По поводу отрицания Смирновым своей вины Каменев сказал, это смешные уловки, создающие только комическое впечатление. В показаниях Рейнгольда Сокольников был назван как полноправный член центра. Каменев, однако, изложил это несколько по-другому. Каменев. Среди руководителей заговора можно назвать ещё одно лицо, фактически одного из руководителей, который, однако, в связи с особыми планами, существовавшими у нас в отношении его работы, не привлекался к практическим делам. Я имею в виду Сокольникова. Вышинский, который был членом Центра, но чья роль хранилась в строгом секрете. Каменев. Да. Понимая, что мы могли быть разоблачены, Мы назначили небольшую группу для продолжения нашей террористической деятельности. Для этой цели мы и выделили Сокольникова. Нам казалось, что со стороны троцкистов такую роль могли успешно выполнять Серебряков и Радык. Каменев также еще больше расширил рамки заговора, включив в него бывшую рабочую оппозицию Шляпникова. Что касается роли правых, то Каменев сказал следующее. В 1932, 33 и 34 годах я лично поддерживал связи с Томским и Бухариным и выяснил их политические взгляды. Они нам симпатизировали. Когда я спросил Томского об умонастроениях Рыкова, тот ответил, Рыков думает то же, что и я. В ответ на мой вопрос о том, что думает Бухарин, он сказал, «Бухарин думает то же самое, что и я, но придерживается несколько другой тактики. Он не согласен с партийной линией, однако держатся тактики настойчивого проникновения в партию и завоевания личного доверия у руководства».